Сонет сто сороковой Настолько ж будь умна, насколько ты жестока, И больше не пытай терпенья моего, Иначе скорбь внушит мне выразить широко Всю горечь мук моих, не скрывши ничего. Хочу я научить тебя, уча благому, Шептать мне, не любя, что любишь ты меня, Как шепчет и скула по опасному больному Надеждой встать с одра несчастного маня. Ведь, впав в тоску, могу я сделаться безумным И о тебе подчас недоброе сказать, А свет настолько стал лукав и вольнодумен, Что сыщется сейчас два уха, чтобы внимать. Итак, чтоб вновь не быть оставленную мною, Ты мне смотри в глаза хотя бы и с враждою.